Эти лук. Сквозняк пробрался в открытое окно и скользнул по коже щеки, колыхнул волосы, заставив тонкие пряди змейками пробежаться по лицу. И я проснулась. Лениво убрала с лица волосы и открыла глаза, уставившись на тёмный потолок. Ещё не рассвело, несусветная рань. Я перевернулась с боку на бок и пощупала подушку рядом с собой. Не специально, скорее просто желая ощутить под ладонями привычную теплоту его кожи и жёсткие взлохмаченные волосы. Но пальцы скользнули по уже прохладному шёлку простыней. Пусто. Я приподнялась на локтях, окончательно просыпаясь и позвала в темноту: "Кэлс!" Тишина. Чуть громче. "Кэлс, окно закрой. Спать хотелось невероятно. Я не любила просыпаться и тем более выбираться из кровати ночью. Кэлс, которому приспичило открыть окно, не отзывался. Из ванной мог вполне не услышать, но проверять, где он и внял ли просьбе, не хотелось. Я упала на подушки, натянула одеяло повыше, чтобы в шею не дуло, и отключилась. Лето в Кейптане жаркое, и ветер скорее раздражал, чем доставлял настоящие неудобства. Проснулась утром, когда солнце уже било в окно, и тут же испугалась по-настоящему. потому что другая половина кровати по-прежнему была пуста, а окошко открыто настежь. В туалете Кел точно заснут не мог, совсем не в его стиле. Я взволнованно подскочила, накинула на обнажённые плечи пеньюар и выбежала в коридор. Руки дрожали, но я запретила себе дёргаться. Ну что с ним могло случиться? Сначала методично проверила все комнаты в доме и, убедившись, что Кел за тут нет, вышла в холл. Если парень уехал, то почему не разбудил меня или не оставил записку. Его платформа стояла у ворот. Я видела её из окна. Моя тоже, значит, всё же не уезжал. Тогда что случилось? Я вышла на улицу осторожно, с всё нарастающим дурным предчувствием и направилась к калитке. Возле неё на земле валялась сломанная кукла в одежде, запачканной чем-то похожим на кровь. Я уже такую находила у своего дома. Ручная работа. Только тогда на коврике перед дверью валялась кукла в виде черноволосой девушки в зелёной блузке. А сейчас я уставилась на точную копию парня-блондина, и из споротого живота торчали не кишки песчаного суриката, а сложенный в несколько раз клочок бумаги. Игра началась, гласила надпись, и ниже виднелась приписочка: Не втягивай законников. Мне стало не по себе. Я выскочила за калитку и заметила на прикатанном песке перед домом следы от незнакомых шин. Такие остаются, когда платформа или стоит некоторое время, или резко трогается. Кто и зачем увёз Келза? Кукла намекала, что мстили мне, но это был тот, кого Келз знал, иначе бы он не вышел сам. Как всё не вовремя. Я не была дурой и не собиралась к законникам, но я бы спросила у одного конкретного, Деррика. Но Дырек всю эту неделю находился в столице на конференции, и больше помощи просить было не у кого. Я осталась совершенно одна с нерешённой проблемой и всё усиливающимся беспокойством. Стояла, смотрела на уходящие в неизвестность следы и не знала, что делать. Голова не соображала. Моя хвалёная интуиция впервые отказала. Страх за близкого человека оказался сильнее, чем природная смекалка. Первой мыслью было схватить кристалл управления и мчаться спасать Кэлза, но разум говорил о том, что делать это вnegligence удобно. Да я и не знаю, куда бежать. Вообще не представляю, что произошло. Мы с Кэлзом встречались ровно год и почти не разлучались всё это время. Удивительно, но мы даже серьёзно не поругались ни разу. Я представления не имела, во что этот поганец вляпался и как сумел это сделать, практически постоянно находясь у меня на виду. Был всего один человек, который теоретически мог знать больше, чем я. Это Клер. Стоять и дальше задумчиво разглядывая песок не имело смысла, и я вернулась в дом. Собиралась на автомате, приняла душ и почистила зубы, не переставая размышлять и анализировать случившееся, пытаясь найти новые зацепки, но в голове была пустота. За утренним кофе привычно потянулась к блокноту и даже начала что-то в нём черкать, пока напиток остывал. Но получилось непонятно что. Два бокала на тонких ножках, из таких обычно пьют шампанское, перевязанные ленточкой и стилизованный голубок сверху на листе. Даже противно стало. Я и 5 лет назад в пору бушующих юношеских гормонов такое не рисовала. Моё чутьё, похоже, в первый раз меня подвело. Возможно, потому что я просто не могла абстрагироваться и подумать над произошедшим не как над личной трагедией, а как над делом. Слишком сильно переживала за Кэлза. От одной мысли о том, что с ним могло что-то случиться, становилось дурно. Я даже предупреждать Клэра о своём визите не стала. Во-первых, не хотела обсуждать этот вопрос по имфону, а во-вторых, всё равно подружка Кэлза в это время спит. Пусть поспит ещё немного, пока я доеду. Добрый день, Гера Айрис, поприветствовал меня Дворецкий, который прекрасно знал, что я никакая не Гера но упорно не менял обращения, показывая своё ко мне расположение. Не знаю уж, чем его заслужила. Клэр, естественно, ещё не встала, и меня проводили в столовую, предложив кофе и арцуанские булочки с кремом. Кто бы мог подумать, что я буду чувствовать себя вполне комфортно среди этого великолепия. Даже изысканный аромат кофе мне был хорошо знаком. С некоторых пор я могла определить сорт на вкус. Если бы всего лишь год назад мне кто-то сказал, что я буду несколько раз в неделю приходить в дом Клер, просто в гости пообщаться и обсудить последние кейптанкские сплетни, я бы не поверила. Но сейчас сидела, пила кофе, дёргалась и пыталась отвлечь себя видом на центральную площадь города, которая находилась на другом ярусе, чуть ниже, но зато просматривалась как на ладони. Мы с Клер очень часто спорили, из чьих окон вид лучше, из моих или из её. Блондинка выигрывала, так как вид на океан у неё тоже был. В летнем доме я же пока могла похвастаться только одним особнячком на берегу океана, и тот я получила не из-за высокого происхождения, а в благодарность за первое раскрытое дело. Ну кто ещё мог пожаловать ко мне в такой час? Конечно же, Айрис Фэлл. Недовольно пробормотала появившаяся в дверях сонная блондинка. Её лёгкий халатик был небрежно перехвачен Натальей ремешком. А длинные светлые волосы пребывали в беспорядке. Клэр тоже относилась ко мне как к своей, поэтому позволяла себе выходить в моё общество без макияжа и укладки. Келс пропал. Без предисловий начала я и посмотрела на подругу несчастным взглядом. Даже слёзы выступили. Вот уж чего я от себя не ожидала. Как пропал? Клэр взяла из корзинки на столе булочку и уселась напротив меня. Лицо девушки приобрело обеспокоенное выражение. Она знала, довести меня до слёз непросто. Представления не имею, ответила я, усилием воли взяла себя в руки и пересказала события этой ночи и утра. Старалась не упустить ни единой мелочи, даже свой неудавшийся опыт с рисованием описала, но всё равно получилось скомкано и путанно. То есть Клэр задумалась. Он пропал ещё ночью, и тебе настоятельно рекомендовали не идти к законникам. Да, отозвалась я и умаляюще произнесла: "Клэр, ты общаешься с Марисом, и если Кэлс куда-то влез, и я об этом не знаю, то с большей долей вероятности об этом знаешь ты, ну или догадываешься. Даже не представляю, чем тебе помочь". Пробарматалана сделала круг по комнате и, прихватив кружку кофе, растерянно вышла на балкон. Но поманить меня за собой не забыла. Я вообще не думала, что это так будет, начала она, теребя не в чём не повинную ручку кофейной чашечки. Блондинка заметно нервничала, и я взназнала больше, чем говорила. "То есть ты о чём-то догадываешься?" уточнила я и устроилась рядом с ней у белых широких перил, на которые можно было поставить чашку как на столик. "Как тебе сказать? Мы ведь далеко не хорошие девочки и мальчики, никогда ими не были", осторожно начала она. Кэлс его сильно несло после смерти Брил. Индокдаун становился неуправляемым и откровенно глупым. Он в то время вращался не в самых хороших компаниях, даже для нас. Мэтч, серый дурман на пригласие. Ситуация, которая казалась ужасной, внезапно начала становиться ещё хуже. Нет, точнее, Кэлс никогда сам не употреблял и не опустился бы до уровня диллера, но вот помочь переправить партию Наверное, мог. Я не знаю. Сердце пропустило удар. И, видимо, моё состояние отразилось на лице, так как Клэр поспешно сказала: "Ят, он не стал бы делать это на постоянной основе, никогда. Просто потому, что он богатенький мерзавец, и ему не нужен дополнительный заработок. Это прикольно один раз и всё. Но, оказав единожды услугу". Клэр серьёзно, говорит точнее: "Я не могу сегодня искать отгадки. Ну, Я видела его как-то с тем парнем, у которого мы раньше брали мэтч. Они ругались. Парень явно угрожал Кэлзу. Я не знаю, что это значит и значит ли вообще. Возможно, это зацепка уведёт тебя в никуда. Другой у меня нет, отрезала излишне грубо, но Клэр не обратила внимания. Как мне его найти? Не знаю, блондинка была явно расстроена. Он находит своих клиентов всегда сам. Хочешь назначить встречу? Оставь в шкафчике колледжа сообщение. Он всегда говорил так: "Своё должишь, зачем мой?" Клэр пожала плечами. "Воспользуйся тем, который принадлежит Келзу. Ты же один раз его уже вскрывала", усмехнулась девушка. "И так ты убьёшь двух зайцев. Если Келс во что-то ввязался с Эриком, то скорее всего, в шкафчике будет какой-то намёк. Может быть, сообщение или медж, кто знает". "Спасибо", я кивнула. отдала блондинке недопитую чашку кофе и не прощаясь выскочила с балкона. Времени на церемонии не было. Я и так продвигалась слишком медленно. "Обращайся ещё", донеслось в спину. То ли Клэр ещё не проснулась, то ли ей было наплевать, то ли не верила, что Кэлзу грозит серьёзная опасность, но она даже не попыталась увязаться за мной. Впрочем, я была так обеспокоена, что не придала этому серьёзного значения. Я выскочила на улицу, запрыгнула в платформу и помчалась в сторону Мирийского колледжа магии. Настолько агрессивно, не соблюдая никаких правил, я ещё не ездила ни разу. Думаю, сегодня меня возненавидела половина потока платформ, но мне было наплевать. Меня гнало вперёд беспокойство о том, кого люблю. До сегодняшнего дня я даже не подозревала, насколько сильно. В Мирийском колледже магии было людно. Впрочем, как всегда, и даже странно, что я отсутствовала на законных основаниях. Мы уже считались выпускниками. Сейчас у нашего потока проходила преддипломная практика. Диплом нам предстояло защитить только в следующем году, но предполагалось, что работать над ним мы должны начать уже сейчас. Я и работала. Правда, кажется, одна из всего потока. Впрочем, это ожидаемо. Остальные мои сокурсники, мажоры, судьба которых давно определена, а должность не зависит от цвета диплома. Он пустая формальность для них, но не для меня. Келс, конечно, клялся и божился, что я получу всё, что хочу, но я привыкла рассчитывать только на себя, поэтому училась усерднее, чем раньше. Слишком хорошо знала, зачем мне это нужно. Я попробовала на вкус работу законницы, и она мне понравилась. Мысль о Келзе снова отозвалась болью в груди. Ну во что он влез на этот раз? С магической защитой на его шкафчике я провозилась дольше, чем обычно. К тому же пришлось дожидаться, когда прозвенит звонок и все разбегутся на пары. Я ругалась, шипела, но всё же смогла вскрыть хитрое заклинание. Шкафчик Келза оказался пуст. Это и не удивительно. Он им почти не пользовался, а перед практикой его вовсе всё сгрёб в большой мешок и выкинул на помойку. Там были спортивные брюки, майка и какие-то мелочи. Стирать Недостойна Кэлзафуагола. Только на дверце шкафа кто-то приклеил сложенный в четверо листок бумаги. Я не успела его прочитать, так как сзади раздались шаги. Я поспешно сунула записку в сумку и, приклеив к лицу глупую улыбку, развернулась. Айрис Фэл протянула Гера Сибилла, которая уперев руки в боки, замерла у меня за спиной. Сейчас помощница директора перегораживала весь коридор. Я даже слегка испугалась. Мимо такое не проскочишь. И что же вы, Айрис, делаете в колледже во время практики, и не у своего шкафчика? Кэлс попросил забрать свои конспекты, соврала я, состроив при этом максимально честное выражение лица. Он оставил их, а сейчас вспомнил. Желание поработать над дипломным проектом похвально, правда ведь? Особенно для Кэлза, хмыкнула Герра и развернулась ко мне спиной. Я смотрела вслед её уплывающей в недра коридора фигуре и переводила дух. Мне повезло, что Гера не стала разбираться. Видимо, пребывала в хорошем настроении. Была бы в плохом, визита к директору я бы не избежала. Я не стала испытывать судьбу и ринулась прочь из колледжа, к ожидающей на парковке платформе. Записку я прочитала уже там, отгородившись от внешнего мира дверями. Когда разворачивала плотный белый лист, руки дрожали. Первая загадка разгадана, вслух произнесла я. Ты дала ему шанс. Хочешь увидеть живым, выполни его работу. Дальше шли магические координаты. Я их хорошо помнила, они указывали на кладбищенскую церковь. Там я следила за Трионом, и это место ассоциировалось исключительно с наркоторговцами. В голове начали появляться некоторые не очень приятные догадки, но выбора не оставалось. Пока мне не угрожало никакой опасности, нужно было просто разгадывать загадки, оставленные похитителем. Это обнадеживало. Я выдохнула и включила кристалл управления. Следовать указаниям похитителей это единственное, что оставалось в данной ситуации. Дорога была ровной и безлюдной. В ту сторону редко кто ездил в будни. Я кинула транспортное средство на парковке возле какой-то придорожной кафешки и дальше отправилась пешком по знакомой тропинке. Утром тут оказалось не так страшно, как ночью. На кладбище у могил я заметила несколько человек. Подождала, когда они уйдут, и пробралась в церковь. Шаткие ступени, безмолвные провалы окон, всё это навевало воспоминания. Я словно вернулась в прошлое. Сердце сскокнуло в груди, когда я вспомнила, как Кэлс рухнул здесь на меня всем своим весом, прижимая к жёстким камням, чтобы сработал полк невидимости, рассчитанный на одного человека. Я тогда впервые обратила на него внимание как на парня. Сейчас было чудно думать о том, что между нами всё началось именно здесь, а может быть, ещё раньше, тогда, когда я подкинула ему в шкафчик мяч. Это случилось, кажется, целую вечность назад. Не отутись я здесь, наверное, даже бы и не вспомнила. Весь этот год я считала, что всё происходящее между нами случайность, и конец этой сказки не за горами. Слишком уж нереальная была история про любовь богатого мальчика и дерзкой девочки. И только сейчас, когда я гадала, куда пропал Кэлс и что с ним, я впервые подумала, что хотела бы остаться с ним навсегда. Более того, я поняла, сделаю всё, чтобы быть с ним до конца жизни. И если раньше считала, как только будут сложности, исчезну и отпущу его в мир роскоши и денег, а сама сбегу из Кейпта на залечивать раны, то сейчас пообещала себе Если всё закончится хорошо, я буду бороться за него до самого конца, потому что он мой и только мой. И даже тогда, когда мы ругались в этой заброшенной церкви больше года назад, он уже принадлежал мне. Просто я была слишком глупа, чтобы это осознать. Слёзы на глазах выступили сами собой. Я зло смахнула их и мысленно прокляв посетителей, начала обследовать полуразрушенное помещение. Не зря же меня направили сюда. Нашла пакет из хрустящей бумаги за двумя почти выпавшими из стены кирпичами. Он был перевязан бичёвкой, а внутри прощупывалось что-то мягкоскрипучее, до да боли напоминающее меч. Записка, конечно же, прилагалась. В ней просто был указан адрес, место, куда нужно доставить находку. На сей раз мне предстояло отправиться в богатый район, оживлённое место. Демоны, Клэр оказалась права. Во что же влез Кэлс? Во всей этой ситуации мне не давало покоя ещё одна вещь. Предстояло просто отнести пакет отсюда по нужному адресу. Зачем для этого нужна я или Кэлс? В задании ведь нет ничего сложного и чрезмерно опасного, обычная работа курьера. Что-то не сходилось, и это мне не давало покоя. Но вот времени встать и подумать не оставалось. В этот раз в записке был чётко назначен срок, к которому нужно прибыть, и следовало поспешить, чтобы успеть вовремя. Пока я моталась по Кейптану, завтракала с Клер, шарила по шкафчику Кэлза и добиралась сюда, оказывается, прошло обеденное время. Ещё пару часов и начнёт темнеть. И ещё мне оставалось непонятно, почему в этой церкви хранился пакет. Именно там, где мои воспоминания были настолько сильными. Видимо, наркоторговцы облюбовали это место, если, конечно, права Клер. Последний раз, когда я сюда заглядывала, в деле тоже были замешаны наркотики. Я уже почти вышла из разрушенного здания, когда, завывая сиренами, рядом с кладбищем остановилась платформа законников. Демоны их задири. Оказывается, появление блюстителей порядка вызывает спазмы желудка и потеющие ладони, если играешь не на их стороне. Всё стало намного сложнее и не казалось безопасным. Если меня поймают тут с мэджем, никакие связи и даже доброе расположение Дерека мне не помогут. Я сглотнула и заметалась в поисках укрытия, обнаружила какую-то тёмную нишу и нырнула туда. Чудом не рухнула в дыру в полу, удержала равновесие и даже ничего не обрушила. Задержала дыхание и осторожно скользнула сквозь дыру в полу ниже, в подвал. Сама я тут не была ни разу, но знакомые рассказывали, что из церкви есть подземный ход, который выходит за кладбищем. Если это так, то он лучший способ скрыться от законников. Если же нет, то просто подожду, когда незваные гости уедут, и выйду обычным путём. Внизу было промозгло, темно и отвратительно воняло. Не знаю, что тут с подземным ходом и есть ли он, но скорее всего наркоторговцы и жаждущие острых ощущений подростки используют это место как туалет. Я немного постояла, но глаза так и не привыкли к темноте. Молясь, чтобы не вступить ни в какую гадость, я по стеночке ушла как можно дальше от дыры, в которую занырнула И наконец зажгла небольшой огонёк. С ним стало значительно светлее. Это был всего лишь старый церковный подвал с несколькими дверями. Одна из них была прикрыта неплотно, покосившаяся. Она висела на одной петле. Ручка выглядела затёртой, похоже, тут часто ходили. Я не стала экспериментировать и решила сначала проверить её. Сделала несколько шагов и оказалась в узком коридоре, который шёл немного вверх и заканчивался дверью, ведущей на улицу. Я выдохнула и огляделась по сторонам. Всё не так уж и плохо. До платформы далековато, но за полчаса можно добраться. Правда, я оказалась излишне оптимистичной. В полчаса не уложилась, и поэтому последние метры практически бежала. Место, на которое мне указали в записке, располагалось очень неудобно. Туда быстрее было бы добраться пешком, чем на платформе. Но я не горный козёл и по горам прыгать не привычна. Кейпта располагался на небольшой полукруглой равнине. С одной стороны её поджимали горы, выпирая мысом в центр города, а с другой простиралась песчаная коса золотого пляжа. И сейчас я находилась с одной стороны горного хребта, а мне нужно было на другую. В объезд сначала по золотому пляжу, а потом через людные улицы города, центральную площадь и дальше по серпантину в горы. Богачи там не жили постоянно, но многие имели дома Да, не у самого океана, как модно, зато с чистым горным воздухом и умопомрачительными видами. А ещё там было тихо. Ни тебе ночных вечеринок, ни шумных гонок, рай для любителей уединения. Келс меня так и не отвёз в свой дом в горах, хотя обещал. Я твёрдо решила, что найду парня и обязательно заставлю показать всё, что у него есть: и дом, и яхту, и даже рудники, которые находились где-то далеко. Раньше я отнекивалась и стеснялась, хотя и было интересно. Никогда мне ещё не казалось, что платформа скребётся словно краб, медленно загребая песок под воздушную подушку. Вообще я была в неё влюблена до сегодняшнего дня. Досталась мне она, как и дом, в подарок. Не новая, но восстановленная и тюнингованная, лучшая из того, что у меня когда-либо было. Келс прозвал её бронтозавром, намекая на солидный возраст. Но я упорно отказывалась от скоростных подарков и утверждала, что меня и это устраивает. Думала, дорогой подарок обяжет, а я очень не любила быть обязанной. Но сейчас выяснилось, что устраивала она меня ровно до тех пор, пока я не стала понимать страшную вещь. Из-за её невозможности развить большую скорость, могу не успеть, и тогда, что произойдёт тогда, я просто не знала, и от этого становилось ещё страшнее. Вообще я не была уверена, что после того, как отдам пакет, всё закончится. Может быть, гонка продолжится дальше, или, как часто бывает, заложника убьют в любом случае. Об этом я старалась не думать. Я смогу его вытащить в какое бы дерьмо он не вляпался, бормотала я себе под нос, лавируя между юркими платформами, несущимися по оживлённым улицам Кейптауна. После того, как я свернула на узкую горную дорожку, поток платформ практически рассосался. Здесь было почти безлюдно. В эти края ездили отдыхать, дышать свежим воздухом, если хотели сбежать от городской суеты. Жили здесь только фермеры. Стаи горных лохматых козлов паслись на скалах, объедая чахлую растительность. Одно такое бродящее в неизвестном направлении стадо встало у меня перед платформой и не хотело уходить. Я им сигналила, упорно ехала вперёд, угрожая раздавить, но нахальные рогатые твари и не думали двигаться. Один особенно наглый даже попытался протаранить рогами мою платформу. Явно оставил царапины на двери, так как врезался рогами, но зато потом гордо удалился. Объехать их было нереально. С одной стороны отвесная скала, с другой обрыв. Так и пришлось ждать, ёрзая от нетерпения, а потом изо всех сил дёргать кристалл управления и выжимать из платформы максимальную скорость. Я, честно сказать, боялась, что это для неё станет последним рывком перед смертью. Но мне было всё равно, главное успеть и вытащить Кэлза, в какие бы неприятности он не угодил. Потом я устрою ему допрос с пристрастием, может быть, даже хлопну дверью, если он ввязался в совсем гиблое дело, но в конечном итоге прощу и верну на путь истинный. Несколько элитных коттеджей стояли прямо над обрывом. Если верить схеме, которую оставил преступник, мне нужно было в самый последний Я кинула платформу у обочины и двинулась по направлению к дому. Войти следовало через неприметную калиточку, которая примыкала к скале. Я очутилась на заднем дворе, вымощенном колотыми каменными плитами. Здесь всё было отделано диким камнем. Сам дом, казалось, вырастал из скалы. Я замерла и осторожно подошла к чёрному ходу. Протянула вперёд руки и почувствовала лёгкое покалывание пальцев. Магия Ко всему прочему, мне похоже предстояло влезть в чужой дом. Мало мне наркотиков, так ещё и проникновение. Кто-то решил подставить богатого жителя Кейптауна, подбросить моими руками наркоту, или подставить решили меня. Мне это очень не нравилось, и я готова была повернуть назад, но потом поняла, что не смогу этого сделать. Сначала нужно убедиться в том, что Кэлс в безопасности. Ну а потом уже думать, что предпринять дальше и к кому обращаться за помощью. Я выдохнула и дрожащими руками начала снимать заклинание. Ладони вспотели, и получилось не с первого раза. Я раз за разом повторяла пассы, ругалась, когда магические искорки жалили пальцы, но всё же справилась с хитрым замком и проникла внутрь. Сразу же зажёгся мягкий свет. Видимо, он реагировал на движение. Я миновала небольшую кладовку, заваленную кухонной утварью, и оказалась на кухне. На стене прямо передо мной висела светящаяся стрелка. Она указывала в сторону лестницы, ведущей на второй этаж. Не слышно ступая по деревянным ступеням, я поднялась на площадку, замерла и осторожно выглянула в коридор. Никого. Но ещё один указатель на стене. Дальше шла на цыпочках и боялась дышать. Стрелки указатели вели через небольшую комнату для приёма гостей к открытому балкону. Я шагнула в распахнутую дверь и замерла, поражённая видом. Пожалуй, тот, кто здесь жил, был счастливчиком. Этот вид укладывал на лопатки тот, который открывался из моего дома. Я каждый день видела лишь маленькую частичку океана, но здесь, с вершины горы, Кейптаун казался незначительным и мелким, а океан огромным или лежал он как на ладони. Я даже не сразу заметила сервированный на двоих стол. На одном из стульев лежала записка и чёрная повязка на глаза. Подобные игры я очень не любила. Казалось, что повязка окончательно лишит меня контроля над ситуацией, но я была не в том состоянии, чтобы спорить, поэтому послушно завязала глаза и присела на стул. Положи свёрток на стол, прозвучала команда. Голос был неживой, искажённый магией, но всё же в нём мелькнуло что-то знакомое, заставившее меня вздрогнуть. Ещё не понимая, что происходит, я положила на стол пакет и замерла, готовая в любую секунду действовать. Ты даже на преступление готова ради него пойти, прозвучало у меня за спиной, безэмоциональный текст, который послужил для меня призывом к действию. Ты даже не представляешь, на что ещё я готова пойти. прошептала, ориентируясь на голос, подскочила и попробовала резко ударить головой в того, кто неосмотрительно остановился за моей спиной. Но не вышло. Меня сдёрнули со стула и поймали в сильные объятия. В нос похнуло знакомой туалетной водой. Я в изумлении дёрнулась. Разворачиваясь, стщила повязку и увидела перед собой совершенно нереально наглую и родную физиономию Келза. Этот поганец смело улыбаться. Я тебя убью, прошипела, всё ещё не понимая, что испытываю: облегчение или злость. Всё же я тебя прибью. Не знаю, зачем ты это сделал, но я так это не оставлю. Слова сорвались на крик, и я начала молотить кулаками по сильной груди. Из глаз брызнули предательские слёзы, а он перехватил мои запястья, завёл руки за спину и впился в губы поцелуем. Знал, это лучшее средство заставить меня замолчать. Я не хотела с ним целоваться. Я вообще не хотела его обнимать. Я злилась, но мягкие губы заставляли сдаться. Они ласкали, увлекали, и я, как и год назад, теряла способность соображать. Сильнее прижималась к такой родной груди, закапывалась пальцами в волосы, испытывая облегчение от того, что он жив, и понимала, что не могу злиться всерьёз, ведь лучше этот идиотский обман, чем даже мысль о том, что всё это могло бы быть правдой. С годовщиной, любимая, пробормотал он, слегка отстраняясь. Ты же понимаешь, как сильно я испугалась, обвиняюще пробормотала я. Ты представляешь, что я испытала? Но Келс чуть отступил от меня и закусил губу. Может быть, ты поняла, насколько сильно меня любишь? На губах мелькнула лукавая улыбка. Ты невозможен, я фыркнула. Неужели думаешь, что раньше я этого не понимала? Я люблю тебя. Ты всегда сомневалась. И я сомневался, что он вздохнул и взъерошил волосы, как делал всегда, когда сильно нервничал. "В чём?" недоверчиво уточнила я. "Открой". Он подтолкнул ко мне пакетик, из которого я нарушила все возможные правила управления платформой. Я настороженно замерла, не решаясь протянуть руку. "Что там? Ну уж точно не наркота", отмахнулся он и с ожиданием уставился на меня. То есть Я не спешила и косилась на свёрток, как на врага. Клэр тебе подыграла? Не было ни наркоторговцев, ни дурных компаний. Она самая дурная моя компания, отмахнулся Кэлс. Яд, я слишком сильно себя люблю, чтобы ввязываться в подобное. Самая твоя плохая компания это ты сам, припечатала я. И всё же, что там? Ну уже, Яд, ты тащила свой подарок через весь Кейптан. Ты не имеешь права его не открыть и не не принять, закончила я и взялась за бечёвку. Этот интриган всё же сумел меня заинтересовать. Кристалл управления новой платформой я готова была принять прямо сейчас. Моя всё равно скорее всего сдохла. Впрочем, я не верила, что всё это затеено ради неё. А почему ты решил, что я не приму этот подарок? Просто я переживал, что ты меня не любишь. Я нахмурилась и наконец рванула верёвку. Белое содержимое, пахнущее ванилью и совсем не похожее на меч, рассыпалось по столу и скатерти. А на дне пакета я с замиранием сердца увидела кольцо. Не просто красивое ювелирное украшение, какие кольца мне периодически покупал. Нет, это было другое. Огромный бриллиант в простом ободке из белого золота. Полсостояния в невзрачной оболочке, символический дар. Сердце пропустило удар. Глаза мне говорили одно, но разум отказывался в это верить. Это что? Я сглотнула и даже отступила от стола, будто в кучке белого порошка лежала скалапендра. Захотелось сбежать отсюда, куда глаза глядят. Ну вот, я так и думал. Вздохнул парень, взял кольцо, мою руку и произнёс: "Айрис, ты выйдешь за меня замуж?" Я слова застряли в горле, я подавилась Но потом нерешительно кивнула. А ты серьёзно предлагаешь? Зачем я тебе? Келс опять вздохнул, надел мне кольцо на палец и ответил: "А вот теперь подумай. Если бы я тебе просто сделал предложение в ресторане, что бы ты сделала?" Сбежала, честно отозвалась я и потрясённо посмотрела на свою руку. Камень закрывал фалангу почти полностью. Пальцы стали липкими, а бриллиант словно подмигивал из-под слоя сахарной пудры. Кэлс нашёл, чем его засыпать. Хоть бы крахмал что ли взял. Яд, никто не изучил тебя лучше, чем я. Я хочу быть с тобой вечно. Я могу тебе предложить на самом деле очень много всего, начиная с денег и заканчивая любой работой, какую пожелаешь. Но согласись, важно только одно. Со мной тебе никогда не будет скучно. Нет. Я улыбнулась и шагнула к нему навстречу, крепко обняла и притянула к себе. Важно лишь то, что я люблю тебя. Я готова тебя убить, но всё же спасибо за то, что помог мне полностью осознать всю любовь к тебе. Я тоже тебя люблю. Моя ядовитая